Глава 17. В субботу утром мы собрались на площадке около нового флавера сайруса, купленного взамен разбитого мной. Пока я подходила, Обриен напряжённо и с подозрением посматривал в мою сторону. "Не бойся, на пассажирском месте я совершенно безвредна", пошутила я, когда парень строго указал мне на заднюю дверь машины. Сай, кажется, не поверил. Ибо внимательно наблюдал, как я пристёгиваю ремнями безопасности. Ты бы ещё и руки и ноги связал, хихикнула Лилиан, усаживаясь рядом со мной и уступая Нике переднее сиденье. Парень буркнул в ответ что-то невразумительное и уверенно вывел флайвер в назначенный коридор полёта. Республиканский архив хоть и располагался довольно-таки далеко от академии, но добрались мы до него всего за час. Повезло, что воздушный коридор, ведущий к зданию, был не сильно загружен. Наш полет преимущественно проходил над зданиями различных компаний, окрашенных в цвета гильдий, в которые они входили. Так что картина за окном Флайвера напоминала пестрый ковер, на фоне которого серое здание архива смотрелось как-то особенно тускло и мрачно. Высокий выступающий фронтон большого квадратного здания, на котором тускло светящимися буквами было выложено «А». Республиканский книжный архив поддерживался несколькими монументальными колоннами. Широкая лестница вела к дверям из чёрного металла, которые, как я знала, добывался на родине Лил в чёрных копих. Перед архивом находилась полупустая парковка для флайверов, куда аккуратно и приземлился Сай. Войдя внутрь, мы направились к стойке регистрации. По студенческим удостоверениям Академии можно было ознакомиться с документами архива, не входящими в закрытый раздел. Передав удостоверение работнице архива, мы обзавелись пропусками и получили набор поисковых заклинаний, похожих на те, которыми пользовались в библиотеке. После чего с самым решительным настроем направились в читальный зал. Это помещение действительно поражало воображение. Бесконечные ряды стеллажей с ячейками, на которых были указаны названия содержащихся в них документов или книг, были размещены на площади, равной примерно пяти библиотекам академии. По центру зала располагались несколько десятков столов, треть которых была занята посетителями. А таких залов в архиве было несколько. Честно говоря, я растерялась. И как что-то обнаружить в таком обилии документов? Подсказал решение Сайрус. «Пытаемся идти по темам. Сначала запрашиваем понятия Нивергаты. Если ничего не будет, идем искать в разделе тайных сообществ. Ну, а если и там не найдем, придется шерстить историю, начиная с окончания Столетней войны». Сай активировал поисковое заклинание по названию Ордена. Но, как мы и ожидали, простыми наши поиски не оказались. В ответ на запрос найти информацию по теме Ниверготы заклинание зашипело и погасло. Следующие несколько часов мы перебирали документы и книги, касающиеся когда-либо существовавших тайных сообществ. Но, видимо, на тот орден Ниверготов был ещё более тайным, ибо мы никак не могли обнаружить хотя бы упоминания о нём. Знать бы, для чего члены ордена объединились и что им это даёт. Буркнул Сей, перетряхивая очередной пыльный фолиант. "Было бы неплохо". Прочихавшись от книжной пыли, к которой был чувствителен нос Волцица, заметила Ники, откладывая в сторону просмотренный документ и беря за следующий. В общем, с каждым часом безрезультатных поисков наш энтузиазм всё больше сходил на нет. На какое-то время настроение спасли бутерброды, которые захватила с собой хозяйственная Лилия. Забравшись в дальний угол зала, мы по-тихому перекусили, не желая отвлекаться на поиски какого-либо кафе. «С тобой, Лил, можно хоть в разведку, хоть на расследование. Умереть точно не дашь, по крайней мере, от голода», — похвалил Сай и с удовольствием доел последний бутерброд, протянутый ему зардевшейся девушкой. Мы с Ники, переглянувшись, синхронно закатили глаза и вернулись к документам. Однако поиски в теме тайных сообществ ничего не дали. В основном документы этого раздела содержали сведения по тому или иному ордену, который на сегодняшний день не существовал. А вот о Ниверготах не было ни словечка. Отчаявшись, мы начали просматривать историю Латгордийской республики с самого момента её основания. Я снова вздрагивал от ужаса, читая небольшие упоминания о той ужасной охоте. которую Хаус и его приспешники организовали на несчастных видящих. Конечно, такой подробной информации о людях с моим даром, или точнее проклятием, как я сама про себя его называла, в документах открытого раздела не содержалось. Но воображение хорошо дорисовывало ужасные картины, на которые намекал тот или иной фрагмент. Закончив листать очередную книгу, я забралась под самый потолок зала, чтобы достать с полки весьма ветхий, на вид увесистый том. На его полыстворшемся переплете значилось: 100 лет после войны. История там, впрочем, мало чем отличалась от прочитанного в предыдущих книгах. Однако моё внимание вдруг зацепилось за небольшой абзац. Истребление видевших приобрело поистине огромные масштабы. Не было и дня, чтобы не приходили сообщения о смерти несчастных. Хаситы умудрялись внедряться в ряды защитников, которых предоставляли видящим республиканские власти. Приспешники хаоса каким-то образом научились блокировать магию видящих, позволявшую выявлять их присутствие в теле людей и обратно. Создание особого ордена Лунной стражи, который был защищён от проникновения хаситов, произошло слишком поздно. и уже мало что могло изменить. «Лунная стража?» Вслух удивилась я, привлекая внимание друзей. «О чем ты?» Тут же нахмурился Сай. Я спустилась с лестницы и передала книгу оборотню. Отложив документы, к нам подошли и Лил с Ники. Сайрус же, прочитав фрагмент, нахмурился. «Что это за лунная стража?» «Наверняка как-то с оборотнями связано», — вслух размышляла Лил. «Да», — ответил Сай, не отрываясь от чтения книги. «Лунные стражи называют у нас элитных воинов клана, которые подчиняются непосредственно Альфе и...» Парень внезапно застонал и хлопнул себя полбу рукой. «Ну, конечно! Как же я мог сразу не догадаться!» Язык церемонии посвящения Альфы при передаче власти. «Я же год эту муть учил!» Сай, рассказывай. В унисон рявкнули мы втроём. Смотрите, всё же просто. От нетерпения Обратень только что не пританцовывал на месте. Нивер, Орден, Гатар, Лунная стража. Это язык, который знает каждый альфа. Не слышала ни разу, нахмурилась Ники. Конечно, не слышала. На этом языке альфа общается с духами предков, когда проходит посвящение и становится главой клана. Этот язык не слышит никто, кроме самого альфы и его предшественников. Обалдеть. Озвучила я общую мысль. Значит, кто-то из оборотней получил способность противостоять захвату собственных тел хаоситами? Но их очень мало, и этой способностью явно не просто овладеть. «Иначе бы мы все об этом знали», — логично рассудила Ники. «Теперь понятно, почему для устранения Ниверготов используются заклинания на крови», — пробормотала Лил. «Проникнуть в тело стража нельзя, а вот кровь не защищена, как у судей». «Да», — согласился Сай, — «только непонятно, откуда хаоситы смогли эту кровь добыть, да еще и получить ее от оборотней добровольно». Это просто исключено, чтобы сами невергаты подвергли себя такой опасности. Минуту мы стояли в молчании, осознавая полученную информацию. Потом Сайрус вздохнул и резюмировал. Думаю, здесь мы узнали всё, что могли. Предлагаю вернуться в академию, а по дороге обсудим, что делать дальше. Не споря, мы двинулись на выход. На улице уже темнело. Подняв флайер в воздух, Сайрус Хмур уставился вперёд на коридор полётов. Всё-таки не могу понять, как-то ведь образец крови был получен, прервала молчание задумчивая Лил. Не знаю, Ники вздохнула. Я уже раз 20 перебрала в голове все возможные контакты обратний с медиками, но мы в принципе к ним относимся с предубеждением и идём на контакт только в крайних случаях. Неужели у всех Ниверготов были такие крайние случаи? Я в это тоже не верю, согласился Сай. Нет, тут что-то другое. Кровь, кровь, пробормотал я. Слишком много её вокруг в последнее время. Это точно, Ники помрачнела. После той истории в Атриуме мне кажется, что кровь повсюду и И тут я щёлкнула пальцами, поражённая внезапной догадкой. На память пришло первое посещение атриума из заключения договора в конторе советника Трой. Чистые намерения, добрая воля, бормотали участники сделки, добровольно отдавая кровь на хранение в магическом зеркале. Добровольно. Атриум! воскликнула я. От неожиданности Сай вывернул руль и чуть не вылетел за границу коридора полетов. «Сдурело!» — рыкнул он, кое-как выровняв флайвер. «Чего орешь? Опять в аварию хочешь?» «А, триум!» — повторила я уже более спокойно. «Вспомните, кровь на зеркалах! Она же отдается добровольно!» Удивление в глазах друзей вспыхнуло и тут же сменилось осознанием правильности догадки. Точно, воскликнула Ники. Хоть раз, но наверняка каждый из погибших заключал сделку и отдавал кровь магическому зеркалу. И понятно, что хотел сказать перед смертью Дангар. Тут же подхватил Сайрус. Наверняка он что-то узнал и хотел избавиться от зеркала, пока кровь не получат враги. Но не успел, завершила Ники. Вот только как она была получена оттуда? Вид зеркала это хранитель. Работать с ними может не каждый. Да и доступ в хранилище получить непросто, а проникнуть без разрешения. Вы видели, какая защита в атриуме? Это говорит лишь о том, что предатель имеет доступ к зеркалам, резюмировала Лил. Если теория верна, да, чуть успокоился Сайрус и вновь посерьёзнил. Всё-таки тут много странностей. Например, почему Дангар не сообщил о своих догадках Травеси, а помчался в Атриум сам? «Не смог связаться. Времени было в обрез. Думал, что успеет перехватить предателя?» — размышляла Ники. «Возможно. А возможно, дело вообще в другом». Сай постучал пальцами по рычагу управления. В любом случае, для начала нам необходимо получить подтверждение тому, что достать кровь из зеркала вообще возможно. А уж после, если такая возможность подтвердится, будем думать, кто в состоянии это сделать. Нужно искать специалиста. Специалист. Специалист по зеркалам или по крови? В голове вдруг вспыхнуло воспоминание о господине Тиартане. Восторженно наблюдающим, как моя кровь наполняет пробирку. Разворачивайся, выпалил я. Куда летим? мигом сориентировался Сай. В Академию врачевания, к господину Гратасу Тиартану. Оборотень тут же заложил крутой вираж и, перескочив через коридор полётов, влетел в коридор движения обратного направления. На этот раз взбудораженный парень выжимал из флайера максимальную скорость. Через 10 минут мы уже приземлились на парковке перед главным входом в Академию врачевания. "Знайте, я, пожалуй, в машине посижу", взглянув на здание, пробормотала Ники. "Не люблю все эти больницы". "О, ну вот и у тебя фобия нашлась", подколол волчицу Сайрус. "Не всё же одной лил по своим паучкам страдать". Подруги привычно зашипели на нашу штатную язву. Впрочем, выйдя из машины, Сай быстро переключился на более важную тему. «Надо решить, чем мы объясним господину Тиартану свой интерес. Правду рассказать не можем, это исключено». Мы с Лил кивнули в знак согласия. «Действительно. Хотя мне и показалось, что Гротас был довольно близко знаком с Андре, но это еще не означало, что он заслуживает такого доверия». Пока мы в раздумьях шли к лестнице, ведущей к главному входу, двери академии открылись, и перед нами собственной персоной предстал сам господин Тиартан. Видимо, отправлялся домой после окончания трудового дня. Это было несомненной удачей, позволяющей сэкономить время, которое пришлось бы потратить на поиски декана. "Господин Тиартан", окликнула я мужчину. Тот замедлил шаг, с удивлением глядя на нашу компанию. "Кара?" Что случилось? Почему ты здесь и в такое время? Прошу прощения за беспокойство, извинилась я. Но у нас неотложное дело, и кроме вас нам помочь некому. Решили в субботу вечером поинтересоваться учебным процессом факультета экспертизы тел, с лёгкой усмешкой спросил господин Тиартан. Нет. Скорее вашей работой по исследованию крови. Крови? Он удивлённо изогнул бровь. Что именно вас интересует? Можно ли каким-то образом получить кровь заключённую в зеркало договора? Услышав вопрос, Гратас дёрнулся от неожиданности. Возможно. Только для чего вам это знать? Чуть прищурившись, уточнил он. Мы просто Под внимательным взглядом мужчины я замялась. Мы реферат пишем по криминалистике. Вот и стало интересно. Бодро соврал Сай. Странные у вас интересы, студенты. Выражение лица господина Тиарта стало откровенно задачным. Однозначного ответа дать вам не могу. И вообще сейчас я тороплюсь. А вам советую найти себе более простые темы для рефератов. Под нашими разочарованными взглядами Гротас прошествовал к стоящему неподалеку флайверу и вскоре скрылся из виду в коридоре полетов. «М-да...» — разочарованно протянул Сай. «Не слишком помог». «Не согласна», — я качнул головой. «Вспомни, его первой реакцией на вопрос было не категорическое «нет», а «возможно». «Значит, версия имеет право на существование». «Согласна с Карой». поддержала меня Лил. В принципе, логично, капитулировал парень. И мы направились к Флайверу, сожидавшей нас в нём Ники. Кратко пересказав подруге разговор с господином Тиартаном, мы принялись строить версии. Доступ к зеркалам имеет достаточно ограниченный круг лиц, рассуждал Сай. Получить зеркала из архива могут только советники, судьи и следователи управления. Раньше ещё эксперты могли получить зеркало Но сейчас это делается только с разрешения судьи, если дело рассматривается в имущественном процессе, или следователя, который ведёт дело. Значит, предатель кто-то из своих, сделал окончательный вывод я. Кто-то имеющий доступ в хранилище, находит нужные зеркала, берёт образцы крови, которые формально отданы добровольно, и уничтожает невергатов. с помощью заклинания хаоса. Да, Сай ус кивнул. Теперь вопрос, как найти этого гада. Сами мы не справимся, высказала очевидная Ники. Надо обращаться за помощью. Думаю, надо пойти к Травеси. Он-то точно сможет правильно распорядиться этой информацией, решительно заявил Сай. Не согласных с таким утверждением не оказалось. Действительно, Кому, как не старшему следователю, выискивать предателей в самых верхах? Сейчас идём. Только сегодня суббота и вечер уже. Его, скорее всего, в академии и нет, а задача нас сказала Лилиан. А я начала всерьёз задумываться над тем, чтобы использовать данную мне Андре сферу портала, чтобы добраться до старшего следователя и побыстрее передать ему информацию. Доберёмся до академии, посмотрим. Произнёс Сайрус сильнее сжимая в руках рычаги управления. Едва оказавшись в Академии, мы выпрыгнули из флайвера и со всех ног понеслись в зал порталов. А через несколько минут уже стучались в кабинет старшего следователя. Однако, как и предполагала Лил, тут нас ждало разочарование. Андрэ Травеси в Академии не было. Оставалось только стоять перед запертой дверью и разочарованно переглядываться. А если пойти к судье Броку? Неожиданно пришла мне на ум мысль. Ну, можно, в принципе. Неуверенно протянул Сай. Если он тут. Мы поднялись на этаж выше, где находился кабинет верховного судьи. И тут нам улыбнулась удача. Себастьян ещё только собирался уходить. "В чём дело?" уточнил он, окидывая взглядом наши запыхавшиеся персоны. Мы по делу, пытаясь отдышаться, выпалил я. Хм, вообще-то я несколько спешу. Ваше дело до понедельника не подождёт, спокойно уточнил Себастьян. Ваша честь, это важно, поддержал меня Сайрус. Хорошо, у вас 5 минут, разрешил тот, и мы вошли в кабинет, выстроившись перед столом, за который уселся верховный судья. Слушаю вас. Как предводитель нашего маленького поискового отряда, слово взял Сайрус. Спокойный и обстоятельный, не упуская деталей, он начал рассказывать о том, что мы узнали. И чем дальше он говорил, тем больше мрачнел Себастьян Брок. "Это всё?" ледяным голосом спросил верховный судья, как только Сай закончил рассказ. "Да", ответил парень, и мы нерешительно переглянулись. Что-то не выглядел Себастьян впечатлённым результатами нашей работы. Скорее наоборот. Никак не комментируя всё сказанное, он вытащил магофон и, набрав номер, коротко произнёс: "Я в академии". И через минуту в кабинете открылась воронка портала, откуда шагнул Андре Трэвиси. Ники, стоящая рядом со мной, дёрнулась и сжала кулаки. В чём дело? Спросил Андре, удивлённо оглядывая нашу компанию. "Вкратце повтори", повелительным тоном приказал Сайрус Себастьян. Сай, уже немного растерянный, быстро повторил нашу версию событий в Атриуме, но сразу же очень сильно пожалел о том, что это сделал. Потому что едва выслушав, Андре Травеси подошёл вплотную к нам и прорычал: "Сейчас вы все выйдете из этого кабинета". и навсегда забудете о том, что здесь наговорили, и займетесь тем, чем и должны, учебой». «Но мы же старались помочь». «Вы должны учиться, а не играть в шпионские игры», — перебил меня Андре. «Но почему мы...» «Я сказал, хватит». Повелительный голос старшего следователя чуть не избил Сайруса с ног, а бледная Ники вцепилась в мою руку, ища поддержки. учиться слышать о студентка Меркс посещать занятия вместо того, чтобы лезть в дело, которое вас совершенно не касается. Марш на выход, прорычал Андре. И подождав, пока девушка шагнёт за порог, вытолкнул туда же и Сайруса, оставив нас с Лил перед верховным судьёй. Студент Коулт произнёс от тоном, которым можно было воду замораживать. Вы дорожите вашей учёбой в стенах этого заведения? Сглотнув лилкив снова, в таком случае вам стоит заниматься учёбой, уделять ей больше внимания, а не тратить время на подобные расследования. Или вы полагаете, что вам нечему научиться у преподавателей? Под тяжёлым взглядом верховного судьи лил сжалась и опустила голову чуть подрагивая. Можете идти, студент Колод. Едва прозвучало разрешение, подруга с трелой вылетела из кабинета. Как только за ней закрылась дверь, Себастьян пристально посмотрел на меня. Правда, у меня оттоле иммунитет появился к тяжёлым и пристальным взглядам верховного судьи, то ли просто от страха инстинкт самосохранения отшибло. Но я не стушевалась. Напротив, с обидой выдохнула: "Это несправедливо". Мы ведь правда хотели помочь, и столько всего нашли. То, что вы нашли, нам давно известно, и даже более того, ледяным тоном припечатал Себастьян. Не знаю, как вам удалось докопаться до всего этого, но требую немедленно прекратить вмешиваться в это дело. Это большой риск, а вы из-за своего юношеского максимализма и желания быть в центре внимания подвергаете себя опасности. не подвергаем мы просто собирали информацию и хватит кара с нажимом оборвал он явно начиная раздражаться иначе придётся поставить в известность твоего отца вот ещё и угрожать начал и почему спрашивается чем страшно посещение архива например я упрямо отмотнула головой подбирая новые аргументы как раздался лёгкий стук в дверь После чего, не дожидаясь ответа, на пороге кабинета появилась высокая блондинка, одетая в длинное облегающее платье глубокого лазурного цвета. "Себастьян, милый, я..." Увидев меня, женщина осеклась, от томной улыбки сползла с её лица. "Арденя, что ты здесь делаешь?" Голос верховного судьи по-прежнему оставался раздражённым. Честно говоря, в этот момент я бы предпочла, чтобы Себастьян Брок отвлёкся на блондинку. Всё-таки она, судя по услышанным сплетням, являлась его постельной грелкой. Однако вы. Тяжёлый взгляд едва скользнув по ней, вновь вернулся ко мне. Я подумала, раз ты не позвонил, то сама заеду. С запинкой произнесла Артемия, тоже не отрывая от меня взгляда. внимательно выищующего неприятного сейчас я занят ответил Себастьян позвоню позднее видимо блондинка ожидала другого хорошо ответила женщина, поджав губы и закрывая за собой дверь и всё-таки я не понимаю, что плохого в посещении архива пробормотала я карина Выдохнул Себастьян и в два шага оказался рядом, обхватив меня за плечи. Что же ты за упрямица такая? Я ведь не просто так предупреждаю. Его прервал скрип вновь открывшейся двери и голос Арденни. Ян, я подумала, может, тебя подождать? Блондинка осеклась. А я, повернув голову, увидела, что она застыла на пороге со смесью растерянности и злости глядя на нас. Я же сказал, что занят, Ордене. Всё ещё раздражённый на меня, процедил Себастьян. Находиться в такой двусмысленной позе на глазах у этой женщины стало крайне неуютно. А может, я пойду? сглотнув, пролепетал я. Мы ещё не договорили, рыкнул тот. И если ты не прислушаешься к моей просьбе, я намерен поговорить с твоим отцом. Со стороны двери при этих словах раздался сдавленный всхлип, за которым последовал громкий хлопок. Так что, уточнил Себастьян, не обратив на это ни малейшего внимания. Мне вызвать Александра Торна? Нет. Я быстро замотал головой, осознав, что верховный судья не шутит. В таком случае, студент Торн, надеюсь, больше я не услышу от вас ни одного слова. касающегося происшествия в Атриуме. Пришлось покорно кивнуть. «Рад, что мы друг друга поняли. Можете идти, студентка Торн». Я выскочила за дверь едва ли не быстрее, чем до этого Лилы, чуть не бегом направилась в общежитие. Сильно ругал. Едва я вошла в комнату, сочувственно спросила подруга. Сама она выглядела бледной, а на лице виднелись влажные дорожки слез. И если бы ругал, он отцом шантажировал, ответила я со злостью, швыряя сумку на стол и падая на кровать. Получается, всё было зря, лил снова всхлипнула. Признаться, при этой мысли мне захотелось к ней присоединиться. Стало так обидно за потраченное время, особенно когда вспомнилось о хроническом недосыпе и усталости, которые были моими постоянными спутниками в течение расследования. Однако в этот момент раздался звонок моего магафона. А едва я ответила, с удивлением услышала взволнованный: "Кара, это Гратас Цартан. Вас ещё интересует вопрос по зеркалам атриума?" "Конечно", мгновенно оживилась я, переведя магафон в режим громкой связи. "Так вот, после нашего разговора я всерьёз заинтересовался этой проблемой и смог выяснить кое-что интересное", воодушевлённо сообщил он. Мне сейчас необходимо лететь в Красную долину, но выделют немного времени и показать вам то, что я обнаружил, вполне могу. Подходите все втроём через 10 минут в парк Академии, к беседки в Восточной аллее. Я как раз буду пролетать мимо. Только не опаздывайте. Я действительно ограничен во времени. Гратас отключил связь, а мы с Лил переглянулись. И что делать будем? Неуверенно уточнила она. Идти, конечно. Во мне вновь разгоралась жажда деятельности. А верховный судья и господин старший следователь. Мы гуляем в парке и разговариваем с деканом Академии врачевания. Я подскочила с кровати и схватив Лилл за руку, потянула за собой. Пошли, это не запрещено. Да быстрее ты. Нам ещё за Саимой и Никой забежать нужно. Надо ли говорить, что оборотни полностью меня поддержали? И Сайрус и Ники сидели в своих комнатах, злые и расстроенные, с жаждой доказать, что решение Андре Травеси ошибочно. Все выясним и преподнесем ему. Пусть тогда попробуют не воспринимать нас всерьез, — прошипела Ники. Обязательно. Поддержал мрачный Сайрус. Ники, господин Тиартан ожидает нас троих, так что тебе, наверное, лучше постоять неподалеку. «Заодно посмотришь, чтобы травесе или верховный судья случайно не оказались на месте нашей встречи. А то, мало ли, еще следить надумают». «Хорошо», — с готовностью кивнула волчица, и мы помчались к выходу из академии. К беседке мы подошли практически вовремя, опаздывая от силы минуты на две. Ники осталась метрах в ста от места встречи, напряженно вслушиваясь в шорохе деревьев. При нашем приближении... Из беседки появился Гратас, и мы двинулись навстречу ему. Странно. Афлайвер где? Пронеслось в голове, и я от чего-то занервничав чуть притормозила. В то же мгновение передшедшим впереди нас, Лил Сайрусом, взметнулся тёмный вихрь, мгновенно охватив парня, он заключил его в клубящийся кокон и стянул руки и ноги оборотня чёрными энергетическими жгутами. Шагавшая с Сайрусом Лилиан Попыталась отскочить от вихря, но подлетевший к ней грота столкнул девушку в самое сердце гудящего портала. Не прошло и секунды, как та тоже оказалась в плену. Тюремный портал, пронеслась в голове паническая мысль, а через секунду я была схвачена сильными руками. Жаль, так жаль, что придётся проститься с носительницей такой интересной крови. Склонившись к моему уху, прошептал Гротас. «Но главное, саму кровь я получу. И до хранилища с твоим телом далеко идти не придется». Краем глаза я заметила, как в нашу сторону бежит Ники. Увидел волчицу и Гротас, тотчас втолкнув меня в тюремный портал. Сквозь быстро разгущающееся марево я успел увидеть, как Нийке кидается на Гратаса, пытаясь добраться до его горла, а тот выхватывает клинок из полупрозрачного лунного камня. После чего наступила темнота. Портал закрылся, и я с криком, ударяясь об энергетические стены, полетел в неизвестном направлении.